На остановке Пушкин, неторопясь заглянул на конюшню. Там в полутьме жевал овес, еще в хомуте почтовая лошадь. Долго не думая, он вскочил на нее и не успели окликнуть, как поскакал. ему было забавно приятели повеселить. Перед тем, как выйти во двор, он облегся в свой молдаванский костюм. На нем были теперь красные широчайшие шаровары и желтые туфли. Пояс не столь был широк, как у морали, но ярок, богат. В турецкой феске свисала болтаясь длинная кисть, а на плечах развивался малиновый плащ. — Это Радзянки село? Три украинца в ответ кивнули согласно. Долго глядели они во след этому странному всаднику. — Экой цыган, гляди, озорной. — никак не цыган, венгерец. Спорили крепко, пока самый старый не снял высокую шапку а копыт не видал у цыгана желтых паленых тут он осенил себя трижды крестом а спорщики смолкли вот оно что знать познал старый тарас и в заправду чертяку разъянка его увидал из окна и был восхищ он замахал перегнувшись длинным своим чубуком и закричал пушкин откуда В подъезде куда он точесто бежал приветствовало иначе он снова в бурях боевых несется мрачный кровожадный пушкин узнал свой бокчисарайский фонтан и рассмеялся они обнялись как если бы натянуты се между ними не бывало парферей парферий звал брата радзянка иди погляди ка на пушкина больше пожалуй не увидишь да слушай соруди там на скорую руку наш пленник кавказский торопится Вино перемежалось стихами. Аркадий Родзянко прочел три отрывка из поэмы своей, называвшейся «Чубка». Название это Пушкина весьма насмешило. Почитал для Родзянки и сам. Порфирий весь завтрак безмолвно следил, как во рту дивного гостя исчезали ломтики холодного ростбифа и как из уст вылетали крылатые строки. Вспомнили и Петербург, знакомых актрис, «Зеленую лампу», «Субботу» у Всеволожского никити писал Всеволожскому, я проиграл ему как тетрадь со стихами, хочу воротить. Будешь печатать? Книжицы лирики. Вот мы ее тут почитаем с Анной Петровной. И хозяин чуть с хитрецой подмигнул. С какой еще Анной Петровной? Братец Порфирий открыл было рот, чтобы ответить про Анну Петровну, но Аркадий Родзянко взглянул на него носорогом. «Порфирий, не ври!» Пушкин весело рассмеялся и больше не спрашивал. Он начал рассказывать, как однажды Великую Пятницу он протрезвлял Всеволожского и повел его в церковь, Богу молиться. А, кстати, чтоб поглядеть на свою танцовщицу. Разговор теперь принял игривый оттенок, и Анна Петровна так до поры и осталась для Пушкина тайной. Путь до Родзянки оказался длиннее, чем говорили на станции, и Пушкин пробовал у него всего с полчаса. На прощании Порфирий его насмешил, а отчасти тронул. «Братец, сказали, что я никогда вас не увижу. Позвольте вас крепко поцеловать». Болтали с Родзянкой. А как далеко Петербург? И как недоступен? Он очень хотел бы прямо вернуться туда, но все же, пожалуй, сначала заехал бы по пути в Михайловское. Пожить там одну погожую осень, надышаться лесами, деревней, кончить цыган. Он знал, что родные в Михайловском, и предвкушал эту встречу. Он без родителей никак не скучал. Почему? Для него это было понятно как-то само собою, без дальних рассуждений. И ощущение далекости это не тяготило его. Так повелось. Он очень ценил предков и род, невзирая на то, что там было достаточно мрачного. Пушкины и Ганнибалов носил в крови. Но то были прадеды, и были они фигуры. Родителей же воспринимал, хоть и живые, неярко. Ярким было, пожалуй, одно раздражение. Не столько на скупость отца, очень, однако, чувствительную, сколько на пустоту его бытия прикрытую призрачным блеском. Мать он любил, но и эта любовь была пятнами, перемежавшими со настороженностью, холодностью. Мать была в стане отца, и оба они не ощущались как предки. Когда-то дружил с сестрой, вместе играли и представляли комедии, которые он сочинял по-французски, но уж слишком стремительно Оленьку он обогнал а с другой стороны, столь же быстро сестра обогнала в своем роде брата. Он все еще оставался подростком, когда она уже выросла светскую барышней. Самое слово «сестра» как-то поблекло и выцвела Другое дело был Лев. Этот был хоть и мальчишка, но полноценный брат. Тут не было вовсе противоречий. Он был живой и смышленый, талантливый. И он был мальчик. То, что называется «свой брат», «младший товарищ». И Пушкин со Львом очень дружил. «Дружба» же — это высокое слово. Левушку, правда, любили и дома, его баловали, талантом его никто не завидовал, но Пушкин не ревновал и не отбивал, он только тревожился, как бы в разлуке не отдалили там мальчугана от брата-изгнанника. Со Львом в пансионе вышла история. Пушкин о ней знал только по письмам еще в Кишиневе. Его исключили за бунт, поднятый им в защиту учителя русской словесности, все того же нелепого и милого Кюхли. Пушкину живо тогда припоминали собственные его лицейские истории с язуитом Пелецким, который учил надзирателей читать у воспитанников в глазах, и как из лицея они его выдворили. И было приятно, что Левушка выступил так благородно. Но все с тех пор он болтался без дела, подлинным недорослем. Как-то теперь пойдет его воспитание, когда он предоставлен одним обстоятельством, до да самому себе. Пушкин писал тогда Дельвигу, близкому другу, «Я знаю, что будут стараться изгладить меня из его сердца, в этом найдут выгоду. Но я чувствую, что мы будем друзьями и братьями не только по африканской нашей крови». И писал самому брату Льву не как Оленьке про ее любимых собачек, а как младшему взрослому наставлял и журил. Так и теперь, задумываясь о предстоящем свидании, он прежде всего хотел бы представить себе, как выглядит лев. И случилось так, кстати, что в Чернигове встретился с однокашником брата, начинающим поэтом Андрюшую Подолинским. Это было приятно. Встреча произошла довольно забавно. Семнадцатилетний мальчик, ехавший в Киев по окончании пансиона, в мундире еще, одинаковым с лицейским мундиром, увидел из зала гостиницы, как возле стойки в буфете ходит взад и вперед какой-то чудной человек, похожий на полового. На нем были желтые нанковые шаровары, сдвинутые у пояса набок цветная рубаха, измятая, подвязанная вытертым черным шейным платком. Сам же Андрюша был розовый, чистенький, только что выспавшийся, немного по-детски надменный. Он с интересом и недоумением глядел на незнакомца и был весьма удивлен, когда тот подошел и обратился к нему очень запросто. — Вы из Цирскосельского лицея? — Нет. — знаешь из пансиона. — Так вы... «Были там своим братом?» Юноша был очень сконфужен, вся важность слетела с него, он растерялся и только спросил. «А с кем я имею честь?» «Я Пушкин». У Подолинского глаза заблистали, в этом имени было нечто магическое для молодежи. Александр Сергеевич добродушно взял мальчика под руку. «Пьете? Не пьете?» Закрасневшись, стыдясь, юноша робко признался в своей непреодоленной еще трезвости. — Не пьете — неважно. — Ну, как же там львы бушевали? — Вы знали и Кюхельбекера, прав смешной? Подолинская вступил в пансион уже после ухода льва, но история эта наделала шуму, и Пушкин впервые теперь слушал ее из живых уст. Это было, конечно, и очень ребячливо. Тушили свечи, шаркали и шумели, выкрикивали. Но это же было и освежительно, и истинно благородно. И еще мне говорили, что он даже побил одного из надзирателей. Пушкин смеялся. Так они долго болтали. Пушкин был, как всегда. Не только не чинился он и не важничал, но можно было подумать, что они совсем ровня. У Подолинского же порой замирало сердце. С тайным волнением признался он Пушкину, что пишет стихи. «Когда будет книжка, пришлите мне». Перед отъездом Пушкин развернул свою подорожную. «Укращение мое не вовсе закончено. Вот поглядите». В подорожной стояли все города по пути, как урок географии, и половину, пожалуй, уж выучил. Только вот Киев мне запрещен. А я как раз в Киев, к родным. раевских вы знаете? Как же! Я дам вам записку генералу Раевскому. И тотчас жена скоро стал набрасывать весть о себе. Он, сжатый горячо и переводя ничего на слова, опять и опять ощутил, как вся эта семья была для него незабвенна. Но он не давал себе воли. Он написал очень коротко. Ему только хотелось, чтобы друзья его знали о том, как судьба его переменилась. Андрей Подолинский издали глядел на него и видел теперь совсем другого человека перед собою. Как мог он допустить хоть на минуту, что это был половой? И не был он так тем милым простым собеседником, каким был минуту назад. И странный дорожный костюм его теперь не мешал, чем-то он шел к поэту в дороге. Вот он у стойки что-то писал, простую записку. Но пишущий Пушкин был очень серьезен. Он на минуту забыл о других и был только самим собою. Вот кончил писать, перечитал и спросил себе свечку, сургуч. Рассеянно тронул он палец, но перстни печати не оказалось, он был в ларце. «Возьмите», — сказал Подолинский, — «те же инициалы А.П». Пушкин взял у Андрюши печать стал писать адрес. Он капал сургуч с высоты и дул на огонь на бумаге. В комнате были теперь и другие проезжие, и шел разговор. Как не похож он ни на кого, — думал Андрюша, не отрываясь взглядом от Пушкина. И вправду, и в фигуре его, гармонически легкой, была разлита тайная сила. Малого роста казался большим, И был он изящен и строг. Андрюша, поэт, с сердечным волнением жарко подумал. Он как олень в стадии овец. И еще одна была по дороге очень шумная встреча. Правда, ни имщикам, ни почтальонам, ни крестьянам, встречавшимся по пути, имя Пушкина ничего не говорило. Но офицеры и горожане, молодые помещики, зараженные последними веяниями, знали стихи его наизусть и восхищались их вольностью. Даже Аркадий Родзянко, на другой день увидевшись с хорошенькой Керн Анной Петровной, которую он утаил от проезжего гостя, обратился к ней так. «Вы знаете, как я скажу? Это южная роза на ледяных снегах». Это было, конечно, витиевато но произнес эти слова ленивец и циник с истинным чувством. Анна Петровна была возмущена, что он не послал тотчас же за ней. Она рассердилась, написала длинную жалобу приятельнице своей Анне Николаевне Вульф, соседке Пушкина по Михайловскому. В обширной и тяжелой стране вспыхивало временами открытое недовольство в деревне, в казармах, и где-то шел по верхам ветерок, подувавший на трон. Это, конечно, были лишь разговоры за стаканом вина с длинной трубкой, набиваемой крепостным казачком. Но все же говорили насчет глупца вельможи злого, насчет холопа записного, насчет небесного царя, а иногда насчет земного. Пушкину всегда было тесно в той скорлупе, в которую его заключали, и он делал порою самые резкие телодвижения, чтобы ее раздробить. Все было связано с личной судьбой от того все было ярко и эмоционально, и в этом была та огромная сила, которая так заражала других. однако же был другой невидимый пушкин, медленно зревший, не полностью ясный для себя самого. И там было личное тоже, но другая струя и сливалась она с родовым с самого юного возраста о огромный у пушкины был интерес к предкам своим, к в историю к самой истории с тяжелой ее неумолимой поступью. Он ехал и думал об скове Да и не думал, пожалуй, а чувствовал только свое к нему приближение, чем-то чреватое. Но все это в Пушкине еще было скрыто. Извне же он был в своих проявлениях быстрый, горячий, для одних неприятный, для других очаровательный. Так и в стихах его пробегал жаркий огонь. Так и в этом пути его встречи время от времени загорались яркой вспышкой. Так было и в Могилеве, куда он приехал под праздник преображения где заночевал. Утром сквозь дрем услышал он праздничный звон. И в полусне ему смутно мерещилось, что это Никита ведет его за руку на колокольню Ивана Великого, как не раз это бывало в детстве в Москве. Он упирается и идет неохотно. Он видит в просветы пасхальный народ, набившийся в Кремль. Цветные платки, зипуны колышутся где-то глубоко. Апрельский сырой ветерок охватывает ноги, а колокол гулко падает сверху. И вдруг рука его выпала из широкой ладони Никиты, ноги скользнули на повороте, он рушится вниз и просыпается. Сердце стучит, но этот сон из повторных тех снов, которые сопутствуют жизни. Порой и во сне знаешь уже, что будет дальше. Звон продолжался наяву. Дробно звонили совсем где-то рядом, должно быть, к достойно. Никита давно уже бодрствовал. Из коридора явственно доносился звук щетки, это он чистил пыльные барские сапоги. Пушкину сделалось весело, и он громко ему закричал по-кишиневски — «Дай, Никита, мне одеться, в метрополии звонят!» Но ни в какую метрополию само собой, разумеется, он не пошел. На сей раз оделся он понаряднее и вышел на улицу в шелковой русского покроя рубахи. Однако ж поверх была городская шинель. Он хотел пойти на базар и купить себе яблок. Яблочный спас. Город был оживлен, утро стояло погожее, перед манежем играла полковая музыка. Обед давно отошла, нарядная публика гуляла по улицам. «Это приезжий», — сказал Корнет Куцинской своему товарищу, указывая издали на Пушкина. «Я забегу на почту, узнаю, кто это». Но молодой человек, оставшись один, не стал дожидаться. Он быстро последовал за незнакомцем. Перегнав его, он обернулся и тотчас узнал Пушкина. «Вы не узнаете меня?» — просил он, сияя глазами, рабея. — Я племянник бывшего директора лицея Егора Антоновича Энгельгарта. По праздникам меня брали из корпуса в царское село, и я вам и Дельвигу стихи декламировал. Пушкин обнял его. — выросты Саша. Я помню, ты был проворный кадет. — Александр Сергеевич, вот счастье! Да как вы здесь? Я не могу, я не верю. Он почти не мог устоять на месте и все раздвигал и складывал руки, точно хотел подпрыгнуть от радости. Томило его и нетерпение поскорее рассказать и показать Пушкина другим. Увидев группу товарищей, Энгергард подбежал к ним, как мальчик. — Пушкин приехал! Пушкин приехал! Пушкин приехал! — громким шепотом выпалил он и потащил их к нему. Корнеты, забыв свою юную важность, прикладывали руки в козырьку и выражали свое восхищение видеть поэта. Движение по тротуару было отчасти нарушено. Любопытные горожане останавливались и глядели на этого небольшого смуглого человека в шинели и красной рубахе, огражденную молодыми офицерами. Точно они взяли его в плен. Да и похоже было на то, Пушкина так и не отпустили. Сначала вся группа отправилась на почту. По дороге стрелой навстречу им врезался и корнет Куцинской. «Это Пушкин!» — кричал он. «Я в книге прочел с подорожными, клянусь вам сам, Пушкин!» «Вы правы!» — смеясь отвечал ему пленник. «Колежский секретарь Александр Пушкин, едущий из Одессы в Обсков не по собственной надобности». Куцинский в смущении все повторял. «Да нет же, я сразу узнал, как только увидел, мне сердце сказало». Офицеры смеялись, настроение их было приподнятое, но они не знали еще, чем его выразить. А, впрочем, конечно, шампанское. Шампанского, однако же, первым потребовал сам неожиданный гость и хозяин, едва не переступили порог почтовой станции. Потом перешли к Куцинскому и племяннику Энгельгарта, жившим совместно. Перушка здесь закипела широко. Тосты провозглашались один за другим, Пушкина заставляли читать, он не отказывался. Стихи были вольные, ему рукоплескали, качали, подкидывали под потолок. Перед вечером разразилась гроза, ракача Днепром. Отъезд задержался, и перешли всею гурьбою в гостиницу. Разговоры становились все оживленней. Спросили былые карты, а Пушкин вытащил уже пук ассигнаций — «Давайте! Могу! Вот они, деньги!» Но кто-то присел к клавикордам и заиграл ретурнель, довольно печальную. Все переглянулись, точно был заговор, и расступились. Пушкин увидел, что на диване сидит офицер в красной феске на голове и ярком молдаванском плаще. Перед ним на пол с дивана спускалась огромная траурная шаль. Все это, как оказалось потом, певец прихватил по дороге. За ретурнелью раздались звуки печального красивого голоса. «Гляжу, как безумные на черную шаль, и хладную душу терзает печаль». От группы молодых людей тогда отделились еще два человека и принялись очень искусно, легко, едва намечая движение, мимически изображать эту историю страстной и несчастной любви. Слух о том, что «Черную шаль» в Москве исполняли на сцене, дошел до Могилева недавно. Мимический аккомпанемент родился в тот вечер как импровизация, а самая музыка Верстовского показала всем вдвое прелестней от того, что ее слушали в присутствии Пушкина. Певец исполнял мелодию с чувством и страстью, а когда прозвучали слова С главы ее мертвой, сняв черную шаль, отер я безмолвно кровавую сталь, и молоденький Мим действительно отер о нее с трагическим видом свою острую саблю, раздались рукоплесканием. Так были карты отставлены, и опять полили с беседы, пели и хором. Гроза давно миновала. У подъезда гостиницы фыркала тройка. Было темно, ямщик клевал носом, а Никита Козлов терпеливо поглядывал на освещенные шумные окна. Пушкин вскочил на прощание на стол и читал — «Я люблю вечерний пир, где веселье председатель, а свобода, мой кумир, за столом законодатель, где до утра слово «пей» заглушает крики песен, где просторен круг гостей, а кружок бутылок тесен». С громкими возгласами принялись его снова качать. Красная рубаха в свете свечей взвивалась, как пламя. Князь Аболенский, молодой офицер кричал «Господа, господа!» Торжество наше нынче необычайное. Я предлагаю, сделаем нашему кумиру ванну из шампанского». Затея готова была осуществиться, но Пушкин был трезв. Он глянул в окно, увидел Никиту. «Нет, друзья мои». «Нет», — сказал он с улыбкой, — «благодарю от души. Я, конечно, не прочь пополоскаться в шампанском, это было бы отлично, но ехать пора, я спешу». Он обнял ближайших, крепко пожал руку другим. «Никита, Никитушка, а ну подсади-ка меня!» — пробормотал он, пошатываясь у самой коляски. Это было последней шуткой, потому что, когда Никита расставил, было уже широкие руки, чтобы помочь, Пушкин сам легко вскочил в экипаж. «Яблоки есть?» «Так точно, а низ и грушовка». Поздние ночи тишина спящего города поглотили его, огней как бы не было. Только холодные звезды блестели в вышине. Пушкин глядел перед собою. Кое-чего не надо было читать. Ребята хорошие, да толку из них большого не выйдет. Никита уснул, как только сели. Пушкин взглянул на него и окинул шинелью. Было прохладно. Так и за городом он долго не спал. Спокойная ясность его не покидала. А в голове роились стихи. Как только приеду, так и засяду.